Авиация. Между любовью и отвращением. Одна из удивительных способностей Хаяо Миядзаки – умение передать на бумаге полет самолета так, будто ты сам находишься за его штурвалом. С детства очарованный авиацией режиссер отводит этой теме особое место в творчестве. Во всех своих работах, начиная с первых аниме-сериалов для телевидения и вплоть до последнего вышедшего полнометражного мультфильма «Ветер крепчает», Хаяо Миядзаки демонстрирует свою увлеченность полетами, механикой и авиацией. В его творчестве летательные аппараты занимают особое место. Это как механизмы, придуманные самим аниматором, вроде флаптеров и дирижаблей из небесного замка Лапута, планеров из Навсекая из Долины Ветров и велосипеда с пропеллером из ведьменной службы доставки. Так и более реалистичные модели – вроде гидропланов в порку россо и самолетов в ветер крепчает. Нужно отметить, что авиация занимала не меньшее место и в его жизни. Отец режиссера Кацудзи Миядзаки был авиационным инженером и директором Миядзаки Airplane, выпускавшего детали самолетов с начала 20 века до конца Второй мировой войны. Компания отца отвечала за производство штурвалов и хвостового оперения истребителей Zero компании Mitsubishi. Эти самолеты появляются в мультфильме «Ветер крепчает». Посещая семейное предприятие, маленький Миядзаки был очарован тем, как создаются разные детали. Как и многие дети его возраста, он восхищался авиацией. «Я любил самолеты, ведь это были невероятные машины. Скорость и высота полета увлекали нас, детей, как ничто другое. Я думаю, многие разделяют мои детские эмоции», — объясняет он, — в интервью за Телеграф» по случаю выхода последнего мультфильма. Самолеты – мечта и проклятие. Авиация стала не только причиной семейного богатства и источником вдохновения режиссера, но и, по его собственным словам, проклятой мечтой. Особенно он говорит об этом в «Царстве грез и безумия» и в образе Капрони в ветер крепчает. С одной стороны, Миядзаки привлекала красота самолетов, их устройство и механизм работы. С другой, они все чаще использовались в войнах и несли смерть и разрушение. Восхищение истребителями и их боевой мощью противоречило глубоким пацифистским убеждениям аниматора. Понимание, что семья извлекла выгоду из трагедии Второй мировой войны и невозможность выразить свое отношение к этому, долго терзали режиссера. Два его мультфильма, посвященных авиации, «Порко Россо» и «Ветер крепчает», стали самыми яркими политическими высказываниями Хаяо Миядзаки, показав внутреннюю борьбу между пацифизмом и детскими мечтами о самолетах. Концовки этих работ сильно отличаются друг от друга. В более поздних произведениях режиссера гражданское использование авиации почти не встречается. Мирный полет связан с каким-то личным способом перемещения по воздуху, навсекая на своем планере, кики на метле, или хаку в форме дракона, а сложные механические устройства вроде самолетов принадлежат отрицательным героям, или военным, или пиратам. Даже самые невероятные летательные аппараты, придуманные Миядзаки, соблюдают основные законы аэродинамики и являются логично устроенными механизмами. Исключения составляют разве что замок Хаула и остров Лапута, движимые магией. Но даже когда у самолетов-аниматора нет реальных аналогов, как в «Великом детективе Холмсе» или «Замке Калиостра, Миядзаки стремится сделать эти новые модели похожими на реально существующие. И это удается ему настолько, что некоторые вдохновляются идеями режиссера, чтобы собрать придуманные им самолеты в действительности. Планеры на от вымысла к реальности Один из самых ярких эпизодов «Навсикаи из долины ветров» – начало мультфильма, когда героиня летит на своем планере через ядовитый лес. Аппарат Меве – что-то среднее между классическим планером и сверхлегким самолетом. Он был придуман Хаяо Миядзаки. Рожденный на страницах манги, летательный аппарат «Навсикаи» вдохновил японскую компанию «Aircraft Olympus» на воссоздание его в реальности – Взяв за основу чертежи Хаяо Ядзаки, с 2004 года конструкторы разработали четыре модели. Мэве – упрощенная радиоуправляемая модель, OpenSky M01 – прототип без мотора, OpenSky M02 – без мотора, совершил с десяток полетов, и OpenSky M02J – имеет двигатель, как и прототип из аниме, совершил несколько полетов. OpenSky M02J – самая удачная модель компании. Этот планер способен выдержать вес одного человека, имеет 9,63 метра в ширину, 2,67 метра в длину и 1,63 метра в высоту. Общий вес вместе с топливом 105 кг, максимальная скорость 90 км в час, при средней 60-80 км в час. Хотя создатель этого проекта, Казухико Хатия, черпал вдохновение из мультфильма Ядзаки, он никогда не стремился к признанию режиссера. В действительности, он не хотел доставить ему хлопот в случае неудачи. Хатия также создал авиасимулятор, взяв за основу собственные записи во время первого полета OpenSky M02J 31 июля 2013 года. Гибли в космосе Хотя Хаяо Миядзаки никогда не исследовал космос в своих мультфильмах, это не мешает ему иметь фанатов среди астрономов. В честь режиссера назвали астероид открытый Такао Кобояши 16 января 1994 года в Онзумианской обсерватории. Миядзаки является частью главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером и делает оборот вокруг Солнца за 1253 дня – 31 декабря 1994 года Такао Кабаяши открыл другой астероид в той же зоне и назвал его Тотара по имени персонажа, который стал символом студии Гибли. Этому астероиду требуется 1359 дней, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Хаяо Миядзаки не единственный аниматор, в честь которого назвали астероид. Его бывший коллега режиссер мультфильмов Надя с Загадочного моря, И Евангелион Хидеаки Анно тоже имеет теску среди небесных тел. Герои самолеты у Хаяо Миядзаки Ветер крепчает, Миядзаки посвятил Дзиро Хорикоси отцу японских Мицубиши A6M Zero. В этом мультфильме, как в порку Россо, упоминаются и другие известные имена аэроконструкторов и пионеров авиации начала 20 века. Вот краткая информация о каждом из них. Дзиро Хорикоси. Главный герой мультфильма «Ветер крепчает», в котором его история сильно романтизирована. Этот японский инженер, родившийся в Фудзиоке в 1903 году и умерший в Токио в 1982, знаменит участием в разработке истребителей Mitsubishi A5M и Mitsubishi A6M Zero. После войны он вернется в авиационную индустрию и примет участие в создании авиалайнера nam uas 11 производившегося с 1962 по 1974. После он уйдет из профессии и посвятит себя преподаванию в разных университетах и инженерных школах, пока не выйдет на пенсию в 1970-х годах. До самой смерти он будет консультантом многих японских авиакомпаний. В 1956 году вместе с генерал-лейтенантом ВВС Японии Масатаке Окумией он работает над книгой «Зеро. История боёв военно-воздушных сил Японии на Тихом океане» 1941-1945. В отличие от героя мультфильма, он женился по расчету, а его жена не страдала от туберкулеза и не умерла молодой. У пары было пятеро детей. Джованни Баттиста Капрони Этот пионер итальянской авиации – кумир главного героя «Ветер крепчает». Он играет важную роль в становлении «Дзиро» и является ему во снах как голос совести. Реальный Джованни Капрони, родившийся в 1886 году и умерший в 1957, авиаконструктор и основатель компании «Капрони». Он изобрел самолет капрони к Ка-309 Гибли», который дал название студии «Миядзаки». После Второй мировой войны его обвинили в сотрудничестве с нацистским режимом, но уже в 1946 все обвинения сняли. Компания перешла под бренд «Дукати» и стала производить мотоциклы и двухколесный транспорт. Хуго Юнкерс Этот немецкий инженер и изобретатель ненадолго появляется в мультфильме «Ветер крепчает», когда Дзиру отправляется в командировку в Германию. Юнкерс родился в 1859 году, и умер в 1935. В 1933 году его завод отобрали нацисты. Этот инженер стоял у истоков многих изобретений, например, принципа противопоставления поршней, бензинового и дизельного двигателей. Для обшивки своих самолетов, например, Юнкерс-38, изображенного в ветер крепчает, и Юнкерс-52, авиаконструктор использовал гофрированный листовой металл. Хаяо Миядзаки очень точно передает это в мультфильме. Однако в ветер крепчает, есть и историческое несоответствие. Дзиро не смог бы встретить Хуга Юнкерса в Германии, а затем застать события Хрустальной Ночи. Хрустальная Ночь еврейский погром 1938 года. Хуга Юнкерс умер в 1935. -м. Примечание редактора. Артуро Феррарин Настоящее имя Порко Россо Марко Погот принадлежит итальянскому аниматору, с которым сотрудничал Хаяо Миядзаки, а боевой товарищ главного героя назван в честь реального летчика. Как и его теска Артур Феррарин был пилотом итальянской армии, ветераном Первой мировой войны. Он прославился многими подвигами, а в особенности победой в воздушной гонке между Римом и Токио в 1920 году. Самолет, на котором он опередил соперников, демонстрировался в военном музее Юсюкан в Токио, пока не был уничтожен во время Второй мировой войны. Артуро Феррарин дважды участвовал в Кубке Шнейдера, гонке гидропланов, несколько раз упомянутый в Порко-Россо. Самолеты в творчестве Хаяо Миядзаки. Перед тем, как появиться на бумаге, Одни из многочисленных самолетов вселенной Миядзаки существовали только в воображении режиссера, в то время как другие имели реальные прототипы. Вот некоторые из них, наиболее знаковые. Капрони к 309 «Гибли». Этот самолет никогда не был главным героем мультфильмов Хаяо Миядзаки. Едва ли можно увидеть что-то, кроме его силуэта. В то же время этот итальянский бомбардировщик сыграл важную роль в истории студии. В своей книге «Смешивая работу с удовольствием. Моя жизнь в студии Гибли» продюсер Тосио Судзуки объясняет. «Гибли – это теплый ветер, который обдувает пустыню Сахара. Во время Второй мировой войны известный итальянский самолет носил его имя. Хаяо Миядзаки, увлеченный авиацией, это знал и окрестил студию также. Мы собирались стать сенсацией в мире японской анимации». В интервью за Телеграф он объясняет, что команда хотела стать ветром, который вдохнет новую жизнь в умирающую индустрию. Капрони К-309 не был проектом Джованни Капрони, хотя и выпускался на одном из его заводов. Производившийся с 1937 по 1947 год, этот двухмоторный моноплан предназначался для легких бомбардировок и использовался как самолет разведки и средства связи. В основном его применяли в Египте и Ливии, где он и получил имя Гибли. Капрони К-60 Нови Плано Этот самолет, придуманный Джованни Капрони, можно увидеть в сцене сна в мультфильме «Ветер крепчает», когда Дзиро разговаривает с итальянским изобретателем. Хотя этот гидроплан с девятью крыльями может показаться выдумкой Миядзаки, подчеркивающий удивительное воображение главного героя, он реален. Такой летательный аппарат существовал в действительности и должен был использоваться как гражданский трансатлантический самолет, который перевозил бы до сотни пассажиров за раз. 30 метров в ширину, 23,45 метра в длину и 9,15 метра в высоту этот аэроплан поднимался с помощью восьми моторов и держался в воздухе благодаря трем трехсоставным крыльям. К несчастью, во время второго испытательного полета 4 марта 1921 года он потерпел крушение. Стоимость ремонта была слишком большой, поэтому проект сочли убыточным и закрыли. Mitsubishi A6M Zero Среди самых известных самолетов Второй мировой войны одно из главных мест занимает эта модель. Она была создана Zero Horikose из деталей, которые производила Miyazaki Airplane. Этот истребитель отличился на Тихоокеанском фронте во Второй мировой. С тех пор в мире осталось всего три таких самолета, по одному в США, Новой Зеландии и Японии. Бомбардировщик «Зиро» можно увидеть во многих фильмах и сериалах «Блеяние Черные овцы», «Империя солнца», «Тора, Тора, Тора», «Перл-Харбор» и так далее. Однако для съемок режиссеры использовали модель Т-6, модифицированную американцами, Она носит имена Гарвард и Техас. Mitsubishi A5M И-96 Это протип, над которым работал Дзиро Хорикоси перед появлением знаменитого Zero. В ветер крепчает, можно отчетливо увидеть перевернутые крылья Mitsubishi A5M, которые исчезли в следующей модели. Это тот самый самолет, о котором мечтает юный Дзиро в начале мультфильма. Юнкерс-38. Главного героя Ветер крепчает отправляет в Германию компания Мицубиши, которая только что получила лицензию на сборку немецких Юнкерс-38. Самый большой четырехмоторный самолет той эпохи предназначался для гражданской авиации, а во время Второй мировой войны стал японским бомбардировщиком Kai-20. Всего было построено 8 таких летательных аппаратов, 2 в Германии и 6 в Японии. От немецких японский «Юнкерс-38» отличает характерная отделка из гофрированного листового металла. Эта деталь не ускользнула от Миядзаки. Для сравнения со сценой из мультфильма посмотрите на кабину похожего «Юнкерс-52» из «Ла Ферте Аля». Фото можно найти в PDF-приложении. Маки М33 и Маки mc 72 Оба эти гидроплана созвучны золотому веку авиации, в котором разворачиваются события порко Хотя Хаяо Миядзаки несколько изменил их внешний вид, увеличив пропеллер, оба аппарата легко узнать. М-33 – это самолет, который уничтожил Кёртис, а МС-72 – его обновленная и улучшенная версия. Оба гидроплана разработала компания Аэронавтика Макки, специально для Кубка Шнайдера. Эта гонка, упоминаемая в Порку Россо, проходила с 1913 по 1931 год с паузой на время Первой мировой войны. Она завершилась после того, как Великобритания одержала третью победу и была признана безоговорочным победителем. Появившийся в 1931 году MC-72 не участвовал в гонке из-за слабого мотора но он удерживает рекорд скорости гидроплана, поставленный 23 октября 1934 – 709,2 км в час. Кертис Р-3С c это единственный гидроплан, который был воссоздан в Порко-Россо без малейших отличий. Этот аппарат принадлежит Дональду Кертису, сопернику главного героя. Интересно, что именно на этой модели летчик Джеймс Дулиттл выиграл Кубок Шнайдера в 1925 году, и именно этой победой хвастается Кертис в мультфильме. Кант Z-501 «Чайка» Пиратский гидроплан из Порко-Россо был вдохновлен итальянским Кант Z-501 «Чайка». Это очевидный анахронизм мультфильма, потому что самолет использовался только в промежутке между 1935 и 1950 годом, то есть после событий мультфильма «Примечание редактора». В его задачи входили разведка и поисково-спасательные работы над морем. Не случайно банда пиратов выбрала название «Мама айуто, что переводится с итальянского как «мама на помощь». По легенде, так самолет называли «моряки».